глава 11. «Мне еще не доводилось возвращаться в Россию зимой, без теплой одежды, в пургу и лютые холода. На земле воцарился декабрь, и северные города погрузились в ледяную спячку. Знаете, отчего я по-настоящему офигел? Ряса держала мороз. Не знаю, что это за ткань, но терморегуляция была отменная». У меня мерзли руки без перчаток и голова без шапки, но это можно вытерпеть. Благо, за нами прислали самолет, и уже через несколько часов мы были в Никополе. Дальше машина и служебное общежитие в консистории. На Селинге я провел около двух месяцев. Мобильная крепость не могла сняться с маршрута и ускориться – поэтому мы ездили по заставам и рудникам, доставляя провиант, боеприпасы и медикаменты, забирая при этом ценные ресурсы. Кэп и без того сделал исключение ради нас, изменив маршрут и отклонившись от графика. Дни были унылыми и однообразными. Селинга курсировала по сравнительно безопасным просторам третьего круга, и монстры нападали крайне редко. Тунельщиков за эти два месяца мы не встретили ни разу. Старые друзья, безусловно, радовались встрече. Особенно Лич, Макс Рылеев и Сема Володьков. Но чувствовалось... Э, даже не знаю, как объяснить. Словно ряса инквизитора разделила нас. Все понимали, что старина Рост никогда не вернется в экипаж. А хуже всего то, что я теперь стоял над законом, Мог отдавать любые приказы и творить все, что мне заблагорассудится. Да, я был простым пассажиром, но они понимали, насколько расширился спектр моих возможностей. Никто не говорил об этом прямо, но в дружеских посиделках ощущалась некая напряженность. Люди даже с бокалом вина в руке думали над тем, что говорят. А вот Маша переживала меньше остальных потому что видела меня без рясы и вообще без ничего. У нас было достаточно времени, чтобы насладиться друг другом, и девушка ничего не требовала взамен. Думаю, Ривера слишком дорожила той свободой, что получила от пустоши, и не спешила связывать свою судьбу с кем-то вроде меня. Знаете, девушки присматриваются к перспективным женихам, И чем дольше отношения, тем явственнее проступают их планы на тебя. Идут намеки, попытки знакомства с мамой и прочая чепуха. Ривера придерживалась старого уговора и не переступала запретную черту. Именно поэтому мы хорошо провели время, остались довольны друг другом и расстались друзьями. Нарастить шестую оболочку не удалось». Как я уже говорил, серьезные твари к Селенге не приближались. Разломы находились очень далеко от пути нашего следования, и я не имел права задерживаться в них. Нам ничего не оставалось, кроме терпеливого ожидания и подготовки к экзамену на третью ступень. За эти месяцы я основательно подтянул навыки рукопашного боя и владения саксом, узнал много нового о прошлом этого мира, истории появления одаренных и усиления инквизиции. Стал лучше разбираться в криптоисторических эпохах, сделал определенные выводы о предтечах. Вот только не подобрался к пониманию природы моер. Если все упростить, то на Земле сотни тысяч лет жили древние, они же предтечи, которым сейчас поклоняются аки-богам. Жили себе не тужили, строили колонии, Человечеством еще и не пахло, а эти ребята уже доминировали на планете. Их колонии представляли собой автономные то ли корабли, то ли машины, способные существовать в любой среде, включая кратер вулкана, морское дно или космическое пространство. Насколько я понял, древние частично застали рассвет нашей расы. Ученые предполагают, что чужие присутствовали на Земле минимум 200 тысяч лет. Примерно 30 тысяч лет назад случился исход. Неизвестно, что послужило причиной исчезновения древних. Война, эпидемия, некая угроза. Так или иначе, чуваки упаковали манатки, запустили свои звездные машины и бесследно исчезли. Осталось наследие законсервированные или сломанные колонии, многочисленные артефакты, знаки. Из последних выросла современная каббалистика. Что касается кормчих, тайного земного правительства, то эти ребята вышли из тени в 1022 году, когда великий чертежник создал одаренных второго порядка, то есть всех, кто умеет оперировать энергией Ки. Но ведь существовали и одаренные первого порядка. В учебниках были разбросаны намеки на то, что Мойры существовали задолго до экспериментов чертежника. Более того, ткущие судьбы могли получить свой дар напрямую от предтеч. Да и сама энергия Кии якобы считается побочным продуктом переработки протоматерии, которой активно пользовались ушедшие боги. Ну, считать вы можете что угодно, а я знаю, что ки — это своеобразная форма эфира. Возможно, эфир — это и есть протоматерия, но учебники об этом умалчивают. Те материалы, к которым я получил доступ, явно указывали на существование бессмертных одаренных в эпоху Высокой Архаики, примерно 30-40 тысяч лет до нашей эры. Существует гиперборейское поселение Арктос и его знаменитая библиотека, созданная примерно 80 тысяч лет назад, или около того. На гибких металлических листах содержится много всего, не вошедшего в официальные учебники истории, но известен факт, что там упоминался бессмертный народ, способный менять предначертанное. Впоследствии Мойры потеряли берега, начали управлять другими народами, развязывать между собой войны и перекраивать историю. Это привело к жутким последствиям. Большинство бессмертных погибло, другие ушли в тень. Получается, что нынешние Кормча – это либо прямые потомки тех персонажей, что видели предтечь своими глазами, либо... Существует ничтожная вероятность, что нами правят патриархи, пережившие древних, и что Великий Чертежник – один из этих реликтов. Что касается пустоши, то о ней никто не слышал до 1991 года, когда распахнулись врата. Сергей Иванов, тронутый Аристо из Фазиса, вступил в контакт с администратором, запустил дремлющие механизмы. Все это начало происходить в конце 70-х годов прошлого века. А потом, хлоп, администратор распахнул врата и соединил землю с пустошью. Я понятия не имел, как это прокатило. Тронутая особая каста, очень редкий тип одаренных, над которыми не властны мойры. Судьбы тронутых не редактируются. Но куда смотрела Инквизиция? почему за Иванова не взялась Супрема. Невозможно отредактировать судьбу, но он же человек. Значит, его можно убить. Я сомневаюсь в том, что кормчие на излете 20 века были заинтересованы во вратах и последствиях, которые после открытия пустоши пришлось разгребать. Два месяца – приличный срок. Мои размышления на Селинге ни к чему не привели, поскольку часть информации была засекречена. И к этим материалам на низшей ступени посвящения я не мог подступиться. В Никополе мы с Браниславом разделились. Наставник вылетел срочным рейсом в Москву, а оттуда в Наска. Он должен был предоставить отчет Супреме. Остальные инквизиторы тоже разлетелись кто куда». В туров взяли билеты только я и Костя. До нашего рейса оставались сутки, и я решил заняться полезным делом — поиском зимней одежды. Ну, как одежды. Шапка, перчатки и ботинки. Все остальное мне с успехом заменяла ряса. В Жуху зима понравилась. Город завалило сугробами, по самое не балуйся. Всюду разъезжали снегоуборочные машины — Муниципальные голимы орудовали деревянными лопатами, а троллейбусы ездили с черепашьей скоростью по коричневой каше. Мой питомец отрастил больше шерсти и стал выглядеть, как заправский сибирский кот. Еще и кисточками на ушах обзавелся. Я на всякий пожарный решил снять немного налички. Вставил карту в банкомат и несколько секунд безмолвно втыкал в экран. Цифра никак не укладывалась даже в мое больное воображение. «Какой нахрен авиарейс? Я теперь могу купить свой личный самолет, укомплектовать его бухлом и гулящими девками, а затем отправиться на Мальдивы». «Стоп», — размечтался. «Будут тебе Мальдивы, грим, когда через врата полезет живой хаос. Прокачка, прокачка и еще раз прокачка». «Да и враги в Москве наверняка следят за моими успехами. На карте 10 миллиардов, если округлить. Там еще тысячи, сотки и обычные рубли. Но суть! Я вернулся из пустоши домой и обнаружил, что сказочно богат. В том, что это первый транш за партию крема, я даже не сомневался. Варя — отличный управляющий». Нужно позвонить ей и выяснить, как идут дела в имении. Сняв пару тысяч, я достал карту и нагнулся, чтобы погладить подбежавшего катаморфа. «Мы короли, дружок! С меня роллы!» Питомец довольно замурлыкал и потерся о мою ногу. Обещание я сдержал. Доехав на такси до центра, я нашел демидовские торговые ряды и отправился на поиски перчаток. Вжуха не хотели пускать внутрь, но едва выяснилось, что я аристократ, претензии свернулись. «Я люблю тебя, привилегированный класс!» Торговый центр был оснащен указателями, эскалаторами и лифтами, так что я быстро справился с задачей. Еще 40 минут потратил на японский ресторанчик, расположившийся на первом этаже комплекса. «Пока мы с катаморфом уплетали роллы, азиатскую лапшу и прочие креветки, за окном началась метель. Небо посерело, налилось мраком и разродилось крупными белыми хлопьями, которые подхватывал ветер и обрушивал на несчастных прохожих. Да, это вам не Мальдивы. В торговых рядах чего только нет, начиная от кинотеатров и ресторанов», заканчивая продуктовыми магазинами и детскими игровыми площадками на верхних этажах. Поэтому я без особого труда нашел почту с переговорным пунктом, заказал межгород и принялся ждать. Соединение устанавливалось с Туровской консисторией. А если быть совсем точным, с жилым корпусом, в котором поселилась Варя. Минут через 10, телефонистка подтвердила готовность абонента – а еще через двадцать минут меня вызвали к четвертой кабинке. «Привет!» — в трубке раздался обрадованный голос Фурсовой. «Ты вернулся?» «Сейчас в Никополе. Завтра вылетаю в Туров». «Как ты? Что нового?» «Ну...» — девушка замялась. Я понимал, что она не может открыто разговаривать по линии, которую прослушивали инквизиторы. «Все хорошо. Есть много всего, но нужно встретиться лично». «Конечно», — согласился я. «Как там усадьба? Снегом не засыпало?» «У нас позавчера был снег, а сегодня дождь идет». «Как я мог забыть?» «Туров гораздо южнее Никополя. Европейская часть России — это вам не Сибирь. Там и на Новый год будет слякать, если губернию не накроет каким-нибудь атмосферным фронтом. А внутри что?» «Мне не давала покоя сгоревшая часть усадьбы». «Рост, там же ремонт идет полным ходом», — сообщила мне девушка неожиданную новость. «Неужели ты думаешь, что при наших финансовых возможностях я бы это упустила? Крышу уже накрыли, окна поставили, сейчас ведутся отделочные работы». «Охренеть! Похоже, я не ошибся с управляющим». «Варя, солнце мое! Знаешь, что ты лучшая!» Девушка на том конце провода звонко рассмеялась. — Конечно, знаю, но услышать это от тебя приятно. — Береги себя, ни во что не влезай. Я скоро буду. Пока, — Пока-пока. Короткие гудки стали закономерным итогом нашего разговора. Вызывая такси, я думал о том, что жизнь налаживается. Мне есть куда возвращаться, и я уже начал считать землю вторым домом. Не просто землю, а эту страну и эту губернию, в смысле Туровскую. Генетическая память, что ли? Москва. Ресторан Шуховской телебашни. В тот же день. Мужчина в дорогом костюме несколько минут задумчиво рассматривал заснеженную Москву. Со стороны могло показаться, что он выпал из реальности. Но, упаси древнее, было нарушить течение мыслей этого человека глупым комментарием или вопросом. За подобную вольность можно было и жизнью поплатиться. Слуга, принесший телеграмму, ждал. Второй мужчина, более молодой и подтянутый, тоже ждал. Наконец губы аристократа зашевелились. Значит, он вернулся из пустоши с карателями. И ему покровительствует Бронислав. Ну-ну. Поворот не в нашу пользу, но сюжет становится интересным. Легкое движение руки, и слуга испаряется. Мужчины, сидевшие за столиком в приватной комнате ресторана «Небеса», явно были благородного происхождения. Первый постарше, солидный, представительный, привыкший повелевать с усами и бородой, олицетворение русских традиций и устоев. Рядом с тарелкой у этого человека лежали раскрытый блокнот в кожаной обложке и серьезная, явно сделанная на заказ, ручка. Да и сам Аристо был человеком эксклюзивным. Такие стригутся у персонального парикмахера, шьют одежду у личного портного, летают по делам в собственном самолете или дирижабле. Собеседник пожилого Аристу был гораздо моложе. Лет 30 или около того. Спокойный, жесткий, собранный. Предельно внимательный и настороженный. Блондин с короткой стрижкой и родовым перстнем на безымянном пальце. Под столом виднелась рукоять меча, пристегнутого к поясу молодого дворянина. Его старший товарищ видимого оружия не носил. Ресторан медленно вращался вокруг своей оси, позволяя насладиться панорамой мегаполиса. «Что имеем, друг мой?» – изрек старший мужчина, придвинув к себе блокнот. «Задачи по Туровскому проекту не выполнены. Немец со своими функциями не справляется, и мы вынуждены держать его про запас. Сами мы не в состоянии разработать нужную стратегию». И вот наследник слабого, захолустного рода начинает делать карьеру инквизитора. Очень бодро начинает. Есть идеи. Молодой человек сглотнул и заговорил, тщательно обдумывая каждое слово. «Мы хотим заполучить шахту, которой управляет Володкевич, но мы не можем напасть открыто, потому что он инквизитор». «При этом мы понимаем, что шахта нигде не задекларирована, и формально ее нет. Что, если постараться вычислить координаты объектов в пустоши? Найдем шахту, захватим, и никто и слова не скажет, потому что Володкевич добывает крем нелегально». Лицо пожилого аристократа расплылось в улыбке. «Браво, Александр! Продолжай. Шахта не может работать сама по себе». Кто-то вывозит крем, договаривается с поставщиками, снабжает наемников провизией, медикаментами, оружием и боеприпасами, топливом, наконец. Отыщем снабженца, прижмем его и снарядим рейдерскую экспедицию в пустошь. Пожилой аристократ, продолжая улыбаться, сделал несколько пометок в блокноте. Затем отложил ручку, поднял бокал с красным вином и отсалютовал собеседнику. «Не зря я принял тебя в род, Александр. За дело!»